Глава 8. Старый знакомый. Шторм окончательно утих только к рассвету. Зато на смену непогоде пришёл ровный, попутный северо-восточный ветер что на руку, учитывая отсутствие у Мэрилин машины. Команда, конечно, в сильно усечённом составе, но её вполне достаточно, чтобы управиться с гафельными парусами шхуны. Волнение на море никуда не делось. Не сказать, что оно доставляет неудобства, но качка всё же присутствует. Чтобы не заливало катер, идущий на буксире, его накрыли тентом. Капитан предложил было поднять его на борт, но Борис отказался. Несмотря на качку, Куна уверенно выдавала 11 узлов, пусть и под попутным ветром, но это все же не может не впечатлить. Для косого парусного вооружения и полной загрузки превосходный результат, что свидетельствует о хорошем состоянии судна. И если ничего не изменится, то до британской колонии доберутся еще до захода солнца. Несколько часов шли бодро, не меняя галсы. Как говорится, перли по прямой. Но к полудню ситуация изменилась. Из-за одного из островов появились паруса. Неизвестное судно сменило курс и резвой начало их обгонять. Вдобавок к парусам появился дым, что свидетельствовало о запуске машины. Сразу преследователи её, конечно, не задействуют. На разведяние парусов потребуется не меньше часа. Впрочем, судя по всему, судно небольшое, паруса прямые, что при попутном ветре даёт значительное преимущество в ходе. Так что, если ничего не изменится, то нагонят они Мэрилен куда раньше, чем котлы наберут необходимое давление. Машина это так, на всякий случай. Стоит шхуне заложить разворот, меняя положение ветра даже на боковой, и преследователь начнет отставать. А уж если пойти против ветра, так и подавно. Потому и страхуются, готовя машину к запуску. Борис поднялся в ходовую рубку, расположенную на корме чуть выше надстроек. Попросил у шкипера бинокль и взглянул на преследователя. Недовольно дёрнул уголком губ и произнёс: "Сэр, нам нужно сменить курс". "Зачем?" "Я знаю, это судно. Это итальянский капер, большая яхта Роза, командир капитан Бентли. Ещё бы ему не узнать корабль, который неоднократно рисовал, а также имел возможность наблюдать как с близкого, так и с далёкого расстояния. Так что ошибки быть не может". Вы уверены, молодой человек? Абсолютно. Британец, скорее удовлетворен, чем вопрошая, произнёс Кроуфорд: "На службе у итальянской короны. Ну что же, ничего страшного. Наши судовые документы в порядке, судно направляется в британский порт, а значит, контрабанды нет. Не вижу причин для волнения. Не хотел бы я вас разочаровывать, но в этом деле есть один нюанс. Я служил на Розе Но когда господин Бентли решил приступить к закону, предпочел оставить службу в нарушении контракта. «То есть вы дезертир?» «По законам Италии», — подтвердил Борис. «В отношении Бентли России инициировано международное расследование по обвинению в пиратстве». Борис подошел к Рынде и отбил сигнал тревоги. Вслед за этим выдал трель из ботсманской трубки, сзывая команду по большому сбору. «Да, команда». Боцман, три матроса и капитан. Лейтенант Джеймс под замком, и учитывая, что его ждет трибунал, так как из-за его халатности погибла часть пассажиров и практически весь экипаж, выпускать его из-под замка не лучшая идея. «По сути, Мэрилин является моим трофеем», — сразу взял быка за рога Измайлов. «Нас догоняет итальянский капер, по законам королевства я дезертир, а значит, он имеет полное право взять шхуну в качестве приза до окончания разбирательства». «Комиссия по призовому праву, конечно, даст разрешение мистеру Кроуфорду выкупить свою собственность, но при этом достигнутые нами договоренности будут аннулированы. Ваши жалования, а это более чем по сотне фунтов на брата и судовая касса, перейдут в руки капера на правах трофеев. Корабль и груз выкупить можно будет на общих основаниях. Со мной иметь дело куда выгоднее», – пожав плечами, закончил Борис. И что ты предлагаешь? Поинтересовался боцман. Отвадить пирата, прикрывающегося каперским патентом. Что же ещё? То есть драться. Под одобрительное ворчание троих матросов, с явным сомнением произнёс боцман. Это капер. Они сражаются не за родину, а за деньги. Я знаю команду Розы. Несколько попаданий, и они отстанут в поисках менее зубастой добычи. Они встанут расстреливать нас, держась в отдалении и используя свои дальнобойные пушки. Повторяю, я знаю команду и наводчиков пушек в том числе. Они и на спокойной воде не блещут, а уж при таком волнении и подавно. Чтобы добиться попадания, им придётся с нами сближаться. Рискнуть и получить награду или отказаться и остаться ни с чем? Решайте, парни. Раздумья длились недолго. Боцман посмотрел за спину Борису, явно встретившись взглядами с капитаном и получив одобрение, после чего выразил своё согласие. Тройка моряков беспрекословно пошла за своим лидером. Вот и ладушки. Мистер Кроуфорд, у вас найдётся русский флаг? Разумеется. Прикажите поднять. Даже так, я гражданин Российского царства. Не хотелось бы оказаться под арестом по прибытии в Адан. Логично. Ещё. Я правильно понимаю, что при встречном и боковом ветрах у нас будет преимущество в ходе. Под парусами, несомненно. Тогда начинайте разворот на встречный курс, пока они не развели поры. А если их котлы уже под парами, вы забыли, что я знаю капитана Бентли. Он тот ещё скряга. Хорошо. Покончив с делами в ходовой рубке, Борис направился к алине. Не стоило забывать о том, что они сейчас находятся между молотом и наковальней. Думаешь, они не попытаются избавиться от нас, чтобы завладеть кораблём? встретила она его вопросом. Думаю, что это было бы глупостью со стороны англичан. Уверен, что капитан не станет жадничать, и помимо матросского жалования пообещает парням ещё и премию. Всё дешевле. А потом поднимет британский флаг, пустит досмотровую команду, сдаст меня, если я буду ещё жив и продолжит путешествие. Поэтому хотел бы тебя попросить прикрыть мне спину. До первого выстрела у Лаймов есть шанс выйти из этой ситуации без потерь. После – уже без вариантов. «Согласна. Не переживай, я прикрою тебя. Просто делай свое дело, Боря», – со зловещей ухмылкой пообещала девушка. «Вот и договорились». Гафельные паруса шхуны в управлении значительно проще прямых и требуют меньшего числа команды, чем собственно и обуславливается предпочтение торговцами именно подобного вооружения. Но управляться с ними даже вчетвером не так уж и просто. Развернуть же парусник, не предпринимая никаких действий с парусами, попросту нереально, но они всё же управились с этой задачей. Когда с разворотом было покончено, и Мэрэлин двинулась навстречу преследователю, Борис решил обойти Арудия. Нужно было лишний раз удостовериться в том, что заряды первой подачи в комплекте. В том, чтобы поднимать дополнительные, он не видел смысла. Пара-тройка попаданий, и Бентли поспешит отвернуть. На экипаж ему плевать, а вот экипажу на своей жизни нет. Если же удастся поджечь яхту, то капитан и сам поспешит убраться во свояси. Пожар на деревянном корабле то ещё удовольствие. Кстати, матросы Мэрилин вооружились бронзбойтом и окатывали в водой палубу с надстройкой во избежание возгорания. Борис подходил уже к четвертой пушке, когда за его спиной раздались выстрелы. Он мгновенно обернулся, выхватывая скорострельный бульдог и выискивая противника. На палубе корчились двое матросов. Арина стояла неподалеку от них, в сизой пороховой дымке, которую сносила в сторону. Борис других противников не наблюдал. Девушка же вновь вскинула револьвер и, практически не целясь, дважды выстрелила. За спиной Измайлова послышался болезненный вскрик, тут же перешедший в стенание. Обернувшись, он приметил третьего моряка, катающегося по палубе, прижимая руки к груди. «Боря, не расслабляйся, это травмирующие патроны», — роняя один бульдог и выхватывая другой, произнесла девушка. «А вот в этом у меня боевые». Возвысив голос, проинформировала она, явно обращаясь не к Измайлову «У меня тоже! Выходим с поднятыми руками!» – выкрикнул он Вообще-то в барабане были травматические патроны Не хотелось им доводить до крайностей Разбирайся потом с британскими властями Лишнее это Со всех сторон лишнее Тем более Алине надлежало прибыть в Адан Ведь ее рекомендательное письмо было адресовано именно тамошнему консулу Боцман появился с поднятыми руками, сохраняя каменное выражение лица. Посмотрел на парней, которые уже прекратили стенать и поднимались на ноги, потирая места, куда прилетели резиновые пули. Едва понял, что те вроде как в порядке, как во взгляде появилось облегчение. Болит за команду, хотя и является доверенным лицом капитана. Нормальный дядька. Да и желание решить дело по пути наименьшего сопротивления тоже вполне объяснимо. «Сэр, эта дурная затея будет стоить вам еще одной тысячи фунтов. Желаете увеличить ставки?» Приметив шкипера у руля, поинтересовался Борис. «Пожалуй, этим и ограничимся», — явно недовольным тоном ответил тот. «Парни, жалование команды все еще за вами. Но это последний шанс получить его. Дальше решайте сами». «Там полторы сотни человек», — произнес Боцман. «Сто двадцать», — поправил его Измайлов. Только я уже говорил и повторюсь, если будете просто выполнять свою работу, численное превосходство им не поможет. Верни по местам, дёрнув уголком губ, распорядился боцман. Световой код требует лечь в дрейф, проинформировал шкипер. Отвечайте. Русская шхуна, приказ выполнять отказываюсь, требую не мешать следовать своим курсом. Ответ прилетел незамедлительно в виде предупредительного выстрела. Снаряд лёг далеко по курсу, выдав незначительный всплеск. Так значит. Ладно. Настроение и без того не в дугу, а тут ещё эти придурки. Измайлов вызвал двоих матросов, выступавших в качестве прислоги, и приказал зарядить орудия. Суда двигались встречными курсами, но не на одной линии, поэтому сектора горизонтальной наводки вполне хватало. Пусть и практически впритык Целился Борис долго, приноравливаясь к качке Наконец, когда шхуна оказалась на гребне очередной волны, оторвался от прицела и, быстро распрямившись, дернул шнур к капсюлю воспламенителя Пушка тут же отозвалась грохотом выстрела, а в сторону капера полетел снаряд В отличие от привета с капера, он лег поблизости от носа корабля не настолько, чтобы можно было воспринять это как накрытие, но и не так далеко, как в их случае. На пределе, восхищённо выдал молодой матрос. То ли ещё будет, окинув Куцей расчёт хмурым взглядом, заверил Борис. Намёк Капер не понял, что, в общем-то, и не удивительно. Более того, Борис точно знал, что Бентли уцепится за эту возможность, чтобы обвинить шкипера шхуны в агрессии и начать действовать против него более решительно. Договориться с ним у Измайлова не было никакой возможности, поэтому он предпочёл обострить ситуацию до максимума. В этом случае он в большей мере устранял опасность у себя за спиной. Капер ответил сразу из двух орудий. Как и ожидал Борис, несмотря на всё время сокращающуюся дистанцию, наводчики серьёзно дали маху. При этом мало того, что не взяли цель под накрытие, так ещё и отправили гранаты с большим разлётом гачка сказывалась на стрельбе далеко не лучшим образом. Значит так, парни. Зарядили орудия и сразу же перешли к следующему. И так продолжаете, пока не поступит команда отставить. Я буду переходить от одной пушки к другой и стрелять. Работать быстро, но строго по инструкции. Нам только непроизвольного взрыва не хватало. Вопросы? Ты управился? поинтересовался матрос постарше, лет 35. Даже не сомневайся. Просто делай свою работу. Едва зарядили орудие, как Борис приник к прицелу. К этому моменту Каппер успел сделать еще по паре выстрелов на орудие. В последнем случае ему удалось взять шхуну под накрытие, но, как оказалось, это ни о чем не говорило. Пока Борис целился, канониры преследователей успели выстрелить еще раз, только теперь их снаряды сильно отклонились в сторону. Измайлов также не мог похвастать с точной стрельбой, несмотря на долгое прицеливание. Первый выстрел вышел смазанным, и снаряд лёг с солидным недолётом. Второй ушёл с перелётом, как сообщил шкипер, наблюдавший за противником в мощные бинокль, проделав дыру в грот Марселя. Последующие четыре также ушли в белый свет, как в копейку. Несмотря на то, что капер стрелял из современных и более точных орудий, он также не добился ни одного попадания. На Бориса уже косились, а ведь дистанция сократилась практически до километра. Кейпер затребовал смену курса, для чего ему понадобилась команда корабля. Но в этот момент до Борисова вдруг дошло, как и что следует делать. Словно пелена спала с глаз, всё стало чётко и ясно, как солнечный день. Попросив обождать с поворотом, он в очередной раз прицелился, поймал момент и резко распрямившись, дёрнул за шнур. Даже не дожидаясь результата, он быстро переместился к другому орудию на ходу, отцепив скоробиный шнур от чеку. Тем временем снаряд достиг своей цели, и на палубе капера вспухло молочно-белое облако. Бортмэррелин огласил радостный крик шестерых человек, включая Алину и шкипера. Борис же остался безучастным, уйдя в себя и не сводя взгляда с яхты. Только и того, что удовлетворенно кивнул. Подошёл к пушке, подцепил карабином шнура от чеку капсюля-воспламенителя, приник к прицелу. Несколько секунд и он в нофер испрямился и дёрнул за шнур. Грохот выстрела, откатившееся орудие, облако порохового дыма. Не обращая на это никакого внимания, он переместился к первой пушке. Удовлетворённо отметил, что и этот выстрел достиг цели. На этот раз снаряд пробил тонкую стенку и взорвался в камбузе, выметнув в окна клубы белого дыма. Подойдя к орудию, Измайлов обнаружил, что матросы всё ещё суетятся, изготавливая его к бою. Хотел уже было возмутиться подобной нерасторопности, но вовремя сообразил, что парни тут ни при чём. Просто привыкли уже, что у него на каждый выстрел уходит больше, чем полминуты, а тут как-то уж слишком резко управился. Да и сама перезарядка по нормативу составляет 20 секунд. Борясь с нетерпением, вновь приник к прицелу, поймал момент, выстрел. На этот раз сменил орудие без спешки, наблюдая очередной разрыв на баке. В этот момент раздался звон битого стекла и одновременно с ним взрыв внутри на стройке. В лицо ударила упругая волна воздуха, обильно сдобренная запахом сгоревшего пороха. Снаряд пушки Дубинина немногим уступил цилиндрическому снаряду трёхфунтовки, так что получилось вполне весомо. Борис непроизвольно вздрогнул и пригнулся сказывались два смертельных ранения. Правда, доктор заверил, что в его аптечке есть ещё один заряд, а также имеется парочка одноразовых артефактов, но признаться, оптимизма это не добавляло. Заглянул в окно салона для пассажиров. В помещении висела серая взвесь дыма и пыли, но возгораний вроде бы не было. Правда, это вовсе не успокоило боцмана, вбежавшего внутрь с бранзбоем на перевес. Пожарная команда состояла из него и одного единственного матроса у помпы. Шкипер у штурвала, двое матросов при Борисе. Вот и все наличные силы. Следующим выстрелом он вновь добился попадания, но и противник попал в них. Пришлось бросать стрельбу и браться за паруса, меняя курс, чтобы начать отдаляться от розы. Каппер также начал разворот, преследуя Мэрилин ка преимущество на стороне шхуны, но как только будет запущена машина, оно тут же сойдёт на нет. Когда управились с парусами, Борисов вновь вернулся к орудиям и первым же выстрелом добился попадания. Второй лёг рядом с бортом, не достигнув цели. Снаряды уже подносили от орудия левого борта, а потому и скорость перезарядки заметно упала. Видя это, боцман с матросом из пожарной команды бросились к криют-камере за новыми зарядами. Ну что тут сказать? Заявление Бориса оказалось несколько самоуверенным. Изменившееся положение судов, их скорость и бортовая качка не могли не оказать своего влияния на точность стрельбы. Расчёты Капера, имеющие более скорострельные орудия и возможность не отвлекаться на управление кораблём, успели сделать по несколько выстрелов. Но в отличие от Измайлова пока не добились ни одного нового попадания. Дистанция постепенно начала увеличиваться, что внушало некоторый оптимизм. Но затем ситуация изменилась. Каппер наконец задействовал паровую машину. Да только триумф преследователей длился недолго. Очередным снарядом им перебила паропровод, и яхта окуталась горячим облаком пара. Едва поняв, что именно случилось, шкипер Кроуфорд вновь призвал команду к парусам. Развернул Мэрэлин, оставляя преследователя строго за кормой. Каппер ещё имел возможность вести обстрел. Вот только смысла в этом не было никакого. Без машины ему за шхуной не угнаться, потопить не получится с таким-то процентом попадания. Вот и отстал. Морской бой завершён. Результат ничейный. Получено 2475 очков опыта к умению наводчик 3. 10 380 из 16 000. Получено опыта 2475. 0 из 64 000. Невозможно начислить опыт. Необходимо наука 3. Получено 2475 очков избыточного опыта. Всего 128 603. Получено 123 очка свободного опыта. Всего 2086. Система возвестила о завершении боя, словно подтверждая выводы Бориса. Ну раз уж она сочла бой оконченным, значит, так оно и есть. Хм, русский, а ты действительно хорош. Я уж думал, что только с винтовкой обращаться и умеешь. А ты вон как ему навалял, не без уважения в голосе произнёс подошедший боцман. Я же говорил, просто верьте мне, и всё будет в порядке, подмигнув, ответил Борис. Отмечаю, что Алина словно ни взначай держится неподалёку.